Московский договор 17 августа 1610 года. Договор 4 февраля был делом партии или класса, даже нескольких средних классов, преимущественно столичного дворянства и дьячества. Но ход событий дал ему более широкое значение. Племянник царя Василия, князь Скопин-Шуйский со шведским вспомогательным отрядом, очистил от тушенцев северные города и в марте 1610 года вступил в Москву. Молодой, даровитый воевода был желанным в народе преемником старого бездетного дяди, но он внезапно умер. Войско царя, высланное против Сигизмунда к Смоленску, было разбито под Клушаном польским гетманом Жалкевским. Тогда дворяне с Захаром Липуновым во главе свели царя Василия с престола и постригли. Москва присягнула Боярской думе как временному правительству. Ей пришлось выбирать между двумя соискателями престола – Владиславом, признание которого требовал шедший к москве желткеевский и самозванцем тоже подступавшим к столице в расчете на расположение к нему московского простонародья. боя своора московские бояре вошли в соглашение с желткеским на условиях принятых королем под смоленском однако договор на котором 17 августа 1610 года москва присягнула владиславу не был повторением акта 4 февраля. Большая часть статей изложена здесь довольно близко к подлиннику. Другие сокращены или распространены, иные опущены или прибавлены вновь. Эти пропуски и прибавки особенно характерны. Первостепенные бояре вычеркнули статью о возвышении незнатных людей по заслугам, заменив ее новым условием, чтобы московских, княжеских и боярских родов приезжими иноземцами в Отечестве и в чести не теснить и не понижать. Высшее боярство зачеркнуло и статью о праве московских людей выезжать в чужие христианские государства для науки. Московская знать считала это право слишком опасным для заветных домашних порядков. Правящая знать оказалась на низшем уровне понятий сравнительно со средними служилыми классами, своими ближайшими исполнительными органами, участь, обычно постигающие общественные сферы, высоко поднимающиеся над низменной действительностью. Договор 4 февраля – это целый основной закон республики, Конституционные монархии, устанавливающие как устройство верховной власти, так и основные права подданных, и при том закон совершенно консервативный, настойчиво оберегающий старину, как было прежде при прежних государях по стародавнему обычаю московского государства. Люди хватаются за писанный закон, когда чувствуют, что из-под ног ускользает обычай, по которому они ходили. Салтыков... С товарищами живее первостепенной знати чувствовали совершающиеся перемены, больше ее терпели от недостатка политического устава и отличного произвола власти, а испытанные перевороты и столкновения с иноземцами усиленно побуждали их мысль искать средств против этих неудобств и сообщали их политическим понятиям более широты и ясности. Старые колеблющиеся обычаи они и стремились закрепить новым писаным законом его осмыслевшим.